Дину разбудил грохот кулаков в дверь. Прийти в себя удалось не сразу. Минувшая ночь в ресторане и утреннее дежурство в госпитале измотали ее совершенно. Тяжелая голова не поднималась с подушки. Виски будто обложила ватой, и сквозь эту вату едва пробивались отчаянные удары и вопли. «Дина! Дина! Ты дома? Открой, ради бога! Открой скорее!» «Мэри...» Господи, что опять такое? Простонала Дина, сползая с кровати. Да не стучи ты так, я иду, я уже иду. Что стряслось? В таборе у наших что-то? Девлалэ. Дверь распахнулась, на крыльце стояла растрепанная, тяжело дышащая Мэри, которая удерживала поперек груди согнувшуюся в три погибели копчонку. Дина, у нее началось, хрипло сказала она. Воды отошли полчаса назад, к тебе было ближе всего. — Слава богу, правильно сделала, — машинально произнесла Дина, отступая вглубь комнаты и давая дорогу. — Веди ее сюда. Я сейчас постелю чистая. — Дина, и воды надо погреть, и поставить кипятить ножницы, и еще... Боже мой, что еще? Я всю дорогу вспоминала, как нас учили на курсах. Диночка, может, позвать кого-нибудь? — После, после. Сначала положи ее. Дина сбросила с постели подушку и одеяло, выхватила из шкафа чистую простыню, Та парусом взметнулась над матрасом, и через мгновение стонущая копчонка уже лежала на кровати, схватившись за живот. В табор бежать поздно, решительно проговорила Дина, бухая на примус чайник, в то время как Мэри, бешено гремя рукомойником мыла руки в углу. По соседству живут евреи, надо сбегать за их двоирой, она, кажется, умеет. Юлька, что, опять? А, чтобы вам всем сдохнуть, послышался внутренний вопль с кровати. Подруги переглянулись. «Если так часто схватывает, значит, уже совсем скоро», — прошептала Дина. «Я помню, профессор Блюменшталь нам рассказывал. Маришка, беги скорее к соседям. Тебе же... тебе вовсе тут нельзя, ты ведь девка». «Дина, ради бога, что за чушь? Я окончила курсы, работала в госпитале». «Неважно, беги. Стой. Сначала сними чайник и налей воду в таз. И кинь туда ножницы. Нитки вон там достань, положи тоже». «Дура проклятая, о чем ты только думала? Ты что, не поняла, что рожаешь?» Цыганка называется Законистая, чурбан. Последняя тирада адресовалась уже копчонке. Та не, отвечая и запрокинув покрытое испаренное лицо, глухо стонала сквозь стиснутые зубы. Хлопнула дверь, Мэри исчезла за порогом. Дина распахнула окно. Ворвавшийся порыв ветра, дернул за навеску, сбил с подоконника банку с увидающим шиповником, вода полилась на пол, в нее посыпались розовые лепестки. Сад потемнел, над ним глухо зарокотало, и Дина увидела, что со стороны моря ползет фиолетовая туча. — Ну вот, гроза идет. Сейчас легче дышать станет. Дать тебе попить? — поди прочь, проклятая! Сквозь зубы отозвалась копченка и тут же сморщилась, оскалив зубы. — О, холера, умираю! — Не умрешь, — вздохнув, как можно спокойнее сказала Дина. — Не бойся, все хорошо получится. Совсем немножко осталось, потерпи. «Ты умница у нас, сильная, молодая. Все будет хорошо. Сейчас я тебя оботру, сейчас раздену. Ой, какая же ты грязная! Почему тебе вся голова в пыли? Где тебя носила? Фу!» Но тут копченку оставили силы, и она завопила так, что полностью покрыла громовой раскат, ударивший над городом. Задрожали стекла, потемневшую комнату на миг озарила мертвенным светом, забилась, зашелестела листва в саду, с испуганным гомоном взвелись над ней птицы, и хлынул ливень. Дина наспех перекрестилась в углу перед иконой, полотенцем выхватила из кипятка портняжные ножницы, вытянула и намотала на запястье горячую нитку, одновременно благодаря Богу, что не пропустила ни одного практического занятия профессора Блюменшталя в голодном восемнадцатом году в Москве. — Дыши, Юлька, красавица моя, дыши. Теперь погоди. Ну-ка, раз, два, три. Еще раз, два, три. Умница. Теперь дыши, отдыхай. Нет, не смей, погоди. Когда я скажу, будешь... Дура, ты ведь замучишь, дитё, терпи. Терпи, цыганка же. Вот сейчас можно. Ну, пошла, изо всех сил. Ох, чертова кукла, ты же мне руку оторвёшь. Дыши, сейчас скоро опять. Господи, помоги, не оставь великой милости своей. Ну, ну давай, ну! Когда снаружи сквозь удары грома и шелест дождя послышались тяжёлые шаги старухи двойры, а под окном мелькнула её зелёная шаль, В перепачканных кровью руках Дины уже надсадно ревел красный сморщенный комочек, а копчонка, запрокинув лицо, часто и тяжело дышала. «Шо тут?» — кряхтяво просила бабка, переваливаясь через порог. «Ваша скаженная влетела, как со шкипидара, взголосила так, что кота за окно вынесла. Ну, где?» «Уже, кажется, все», — хрипло произнесла Дина, глядя через плечо старой еврейки, настоящую у порога Мэри. «Вот...» Мэришка, я напрочь с перепугу забыла. Два раза или один надо перетягивать пуповину. Ой, да какая уже разница!» Мэри, взявшись за мокрую голову, съехала по дверному косяку на пол. «Дина, ты бы знала, как я бежала! И не успела!» «Так где же все, где же все, холомедницы?» Вдруг послышался озабоченный голос двойры. «Какое тут все, когда еще один уже подхватился вылазить! Тряпочка где? Воды дайте!» А ты, милая, пособляй, уж малость осталось. Третьего поди у тебя там не запасено. Ну, поехалы. И не лякайся, цыганочка. Второй уж как пробочка по карасину пойдет. Гроза кончилась глубокой ночью, когда измученная копченка спала мертвым сном в постели Дины, а под ее руками каждый со своей стороны сопели два коричневых малыша. Эти мальчишки, родившиеся на свет с разницей в четверть часа, до смешного напоминали отца и первыми словами Юльки, взглянувшей на своих детей, было «Слава Богу!» А то он не верил. «Ну вот скажи, что Юлька за дура?» — негромко спросила Дина. Она стояла у закрытого окна, по которому бежали капли дождя, и свет свечи дробился в них желтыми искорками. Ведь ей рассказывали бабки. Юлька должна была знать. Неужели она в самом деле не поняла, что рожает? «Знаешь, мне кажется, нет», — отозвалась Мэри. Она сидела за столом, подперев голову рукой, и в который раз пыталась отпить остывшего чая из стакана, но от усталости никак не могла донести стакан до рта. Все-таки у нее это впервые, и курсов, как мы с тобой, Юлька, не кончала. «Но что воды-то отошли, можно было почувствовать?» — взвелась, хлопнув ладонью парами, Дина. «И ты вообрази, она еще отпихивала меня, как зачумленную. Что за проклятый характер? И ради кого, боже? Мэришка, наверное, ты лучше меня понимаешь?» — Что, что в Митьке, мерзавцы, можно сыскать такого, чтобы из-за него... Не договорив, Дина смолкла, прижалась лбом к стеклу. Мэри, обхватив ладонями стакан с чаем, молча, обеспокоенно смотрела на нее. — Одно хорошо, Мордо теперь не выпустит, — глухо не оборачиваясь сказала Дина. — Я знаю, наверное, красных шпионов не отпускают. Сейчас даже одного подозрения достаточно, чтобы... Знаешь, он ведь каждый вечер ждал меня у ресторана. — Приставал? — Нет, слава богу я никогда не выходила одна но сидел сукин сын и смотрел мэришка видит бог я никогда людям смерти не жела но тут дина протяжно вздохнула перекрестилась вспомнил про нас господь я теперь хоть засну наконец спокойно жалко юльку помолчав отозвалась мэри она любит его как сумасшедшая ничего другого кого нибудь полюбит отрезала дина мордо пол подошвы ее не стоит христопродавец тварь она вздрогнула К тому же у нее теперь дети, будет, чем голову занять. И знаешь что? Пойдем спать. Я на силу на ногах держусь. Поди только взгляни, как там Юлька. Спит? Не горячая? Крови под ней нет? Нет, все хорошо. Мэри аккуратно прикрыла дверь в соседнюю комнату. Ты права, надо спать. В таборе верно с ума сходят. Ничего, рано утром поедем туда и все расскажем. Дина дунула на свечу, и комната утонула в мягкой, сырой, шуршащей дождем темноте. «Да ты что ли взбесилась, дура несчастная? Встань! Убью! Тебе нельзя, ошалела совсем полоумная! Встань, чтоб ты сдохла! Я тебя придушу сейчас!» Оглушенная Мэри торчком села на постели, хлопая глазами и лихорадочно силясь понять, где она находится, который сейчас час, и кто это так истошно верещит за стеной. Комнату заливал яркий солнечный свет, а ночной грозе напоминала лишь непросохшая лужа под подоконником с растоптанными в ней розовыми лепестками. В задвинутом под стол жестяном тазу мокли бурые от крови полотенца, и, увидев их, девушка разом вспомнила все. Голоса за стеной звенели еще громче и пронзительней, и уже было понятно, что возмущенно кричит Дина, а воет, захлебывая слезами, копчонка. Когда же к этому хору присоединились два басистых, похожих на гудение шмелей детских крика, Мэри вскочила и выбежала из комнаты. Сначала ей бросился в глаза малыш, который лежал поперек развороченной постели и вопил благим матом. — Где же другой? — растерянно подумала Мэри, замирая на пороге. И сразу увидела Дину, стоящую у подоконника, с белым искаженным ужасом и отвращением лицом. В ногах у Дины валялась копчонка, а в ее руках вертелся с отчаянным криком второй младенец. «Мэришка, она рехнулась, рехнулась!» – отчаянно закричала Дина, увидев подругу. Но ее крик тут же был заглушен детским ревом и воплем Юльки. «Дина, Диночка, ради Христа, потом хоть убей меня, но сделай! Ты одна сможешь, милая моя, драгоценная, Богородица моя! Что хочешь, сделаю для тебя, в море головой вместе с детьми брошусь! Помоги ради Бога, помоги!» «Не поможешь, я вот его в окно выброшу. Пусть дохнет, что ему без матери жить? Я все равно повешусь. На первом же суку!» «Вах, Дина, что с ней? Чего она хочет?» — вскричала Мэри тщетно, стараясь перекрыть завывание копчонки и плач детей. «Возьми у нее ребенка, она же его придавит!» «Юлька, дура! Да что ты делаешь? Христос с тобой!» Но тут Дина взяла себя в руки и, схватив копчонку за плечи, несколько раз встряхнула ее с такой силой, что та, захлебнувшись криком, смолкла. Тут же Дина ловко выхватила у нее малыша. Прижимая голый комочек к груди и, глядя в лицо Мэри огромными серыми глазами, она тихо сказала. — Мэришка, Юлька хочет, чтобы я пошла в комендантское просить за мордо. — Как? — ахнула Мэри и тут же отпрянула к стене, потому что копчонка, не вставая с колен, поползла через всю комнату к ней. Мэри с ужасом смотрела на залитое слезами перекошенное лицо на трясущиеся руки с мольбой, сжатые на груди. У копчонки началась истерика, и слова вырывались невнятно, отрывисто, со всхлипами и срывами. «Мэришка, де де девочка моя дорогая, ради Христа, ради матери твоей покойной, помоги, ты же цыганка теперь!» «Цыганки завсегда своим помогут, а я, я каждый день тебе ноги целовать буду при всем таборе. Хочешь, мэришка, меня же не послушают, господа не послушают. Я глупая, не ученая, только голосить и могу, а вы, утины, они все в ногах, ва, ва валяются. А ты, ты вовсе кровная, княжна. поди, скажи, всю жизнь Бога, Бога молить буду. Я без него жить не могу, я, господи, я не могу больше, не могу, не могу». «Боже!» — одними губами выговорила Мэри. «Боже мой! Диночка, милая, за что?» Та, пожав плечами, молча закрыла глаза. А Мэри, упав на колени рядом с копчонкой, яростно прошептала. «Ты хоть понимаешь, кого просишь? Ты знаешь, что твой муж с Диной сделал? Тогда, весной, знаешь или нет?» «Знаю», — Сипла уже безнадежно ответила Юлька, закрывая лицо руками. «Да, знаю». «Так какого же черта?» — взвелась Мэри и не договорила, потому что дверь вдруг со скрипом распахнулась Настеж. В комнату шагнула бабка Настя. Некоторое время старая цыганка стояла на пороге неподвижно, затем сурово сказала. «Стало быть, вот они где обе. Юлька, Мэришка, совесть-то у вас есть, поганки! Упредить не могли, что у Динки ночуете? Весь табор ночь не спал!» Волновались, беспокоились, парней по головам считали, думали, с кем наша мэришка убежать могла, да кому Юлька с пузом понадобилась. Есть на свете закон какой-то или уже вовсе нету девки, а? Ух, кнута на вас нет, ух, вам дед в таборе покажет. Слава богу, я додумалась, где вас носить может. Еще до света собралась, до да бегом в город кинулась. А чьи-то дети тут пищат? Динка, а? никто ей не ответил дина стояла скрестив руки на груди с закрытыми глазами мэри сидя на полу со страхом смотрела на юльку а та не в силах выговорить ни слова согнулась уткнувшись растрепанной головой в щелястые доски пола и снова затряслась в рыданиях малыши на кровати уже осипли от крика и настя бросив на пол торбу решительно пошла к ним так ясно произнесла она склонившись над коричневыми сморщенными от плача рожицами и слава богу «Да еще и пару разом принесла». «Умница моя! Что ж ты плачешь? Не надо бы сейчас!» Настя села на пол рядом с копчонкой, обняла ее, но та задрожала еще сильнее, невнятно завыв сквозь зубы. Старая цыганка вздохнула и велела. «Воды дайте. Возьмите детей, и чтобы живо мне все рассказали. Все до последнего слова, все, что тут вчера сотворилось. Динка, Мэришка, вам говорят, бессовестные, да возьмите там в торбе у меня куру». «Поди, никто не догадался нашей мамке супа наварить, а ей ох как надо!» «И вот теперь она хочет, чтобы мы с Диной пошли туда», — беспомощно закончила Мэри. Рассказ ее, сумбурно избивчивый, длился долго. Солнце, умытое и ясное после ночного ливня, успело подняться высоко над садом и сеяло лучи сквозь вырезную листву деревьев, тенистой сеткой покрывая еще мокрый весь в непросохших каплях подоконник. Старая цыганка молчала. На ее темном, красивом, спокойном лице не отражалось ничего. На коленях Насти спал один из Юлькиных малышей, уставший от слез. Второго копченка пыталась кормить грудью. Она больше не плакала, но справиться с дыханием еще не могла, и короткие болезненные всхлипы то и дело вырывались у нее из горла. «Ну что ты ему пихаешь, бестолковая, как ложкой? Он же бедный и ухватить не может!» С досадой сказала Настя, пересаживаясь с кровати на пол рядом с невесткой. «Вот так!» — Вон, как они у тебя за ночь взбухли. Давай живей, пусть раздоет, золотенький. — Ну вот и зачмокал. — Слава богу. И хватит тут носом шмыгать, молоко себе перебьешь. Динка, что там с курой? Дина, которая на протяжении всего рассказа Мэри молча ожесточенно ощипывала на столе принесенную Настей курицу, покончила с этим делом и теперь, опустившись на колени, собирала рассыпавшиеся по полу рыжие перья. Закипающий чугунок уже стоял на примусе. — Перо не выкидывай, в перину суну строго велела Настя. Вздохнув, хмуро произнесла. — А что вы на меня так глядите, дуры? Чего бы нового рассказали ей-богу? Юлька, я вот только не думала, что ты все знаешь про мужа своего с Динкой и про то, как он с ней. — Знала я. — Митька тебе рассказал? — Сама догадалась. — И покрывала его поганца. — Я ему жена, почти не разжимая губ, проговорила копчонка. У груди ее умиротворенно чмокал малыш. На острых скулах Юльки по-мужски ходили, дергались комки. — Тетя Настя, это я виновата, — зажмурившись, прошептала Мэри. — Я, кажется, одна видела, понимала, что Мордо, что Митьке Дина... Еще тогда, зимой, когда мы только пришли в табор, я должна была сказать. Не знаю, кому, тебе или Юльке, но должна была непременно. — Знамо дело, — сурово подтвердила старуха. — Отчего молчала, бестоланная? Может, и беды бы не было. Мэри запнулась на мгновение, и в этот миг послышался грохот. Дина с силой запустила ложкой в стену. «Глупая! Детей разбудишь!» — шепотом вскричала Мэри. Но Дина, не слушая ее, завопила в голос. «Потому что этот сукин сын обещал сдать ее в чека, Ее! Княжну! Понимаешь?» «Ох, боже мой!» — на миг потеряла самообладание Настя. «Да за что мне это, девлавая! Мэришка, девочка, правда?» «Да», — прошептала Мэри. Наступила тишина. Слышно было только бульканье закипающего супа и короткие горестные всхлипывания копчонки. Невой, дура! Не глядя на нее, сквозь зубы велела Настя. «Пропади он пропадом! Ничего уж тут не сделаешь!» Нашла тоже, кого о милости просить. «Всюду где мог, твой Митька нагадил! О чем же тут говорить-то? И не реви мне! Я девок ни одним словом упрашивать не буду! Спаси Бог!» «Цыганки!» Воспаленные мокрые глаза Юльки с последней отчаянной надеждой смотрели на мэри. «Цыганки своих всегда выручат!» «То своих!» — взвелась старуха. «А Митька твой не цыган, а выродок. И ты сама, дура, это разумеешь. И вот что, хватит языками чесать. Вставай, бери детей, пойдем в табор. Идти-то можешь? На углу извозчика возьмем. И ты, мэришка, собирайся. Или хочешь у по каудинке побыть? Смотри, дед сердится». «Я останусь, тетя Настя, можно?» Глядя в угол комнаты, спросила Мэри. — Как знаешь, — помолчав, сказала Настя. — Когда надумаешь назад идти, по потемкам не беги. Время сейчас плохое. А лучше наших дождись, да с ними вернись. — Юлька, погоди, поешь хоть, — повернулась от окна Дина. Но копчонка даже не оглянулась. Молча, морщась от боли, она завернула детей, одного в фартук, другого в Настину шаль, повязала волосы платком, взяла сыновей на руки и шагнула за дверь. Вслед за Юлькой поднялась и старая цыганка. На пороге она остановилась, обернулась и недолго, несколько мгновений смотрела в испуганные полные слез глаза Мэри. Затем, так ничего и не сказав, вышла из комнаты. Хлопнула дверь. Снова стало тихо. Солнце, остановившись напротив распахнутого окна, заполнило всю комнату золотистым сиянием. Бешено бурлил, выкипая забытый бульон на примусе. — Мэри, не смотри на меня, я не могу. Закрыв глаза и прислонившись спиной к стене, произнесла Дина. «Если б его хотя бы взяли ни за что! Но ведь он в самом деле был у красных! Нет ни обмана, ни ошибки! Они не могут требовать от меня! Ни Юлька, ни бабка, ни цыгань не могут!» «Конечно, конечно, не волнуйся!» Мэри сидела на полу, сжимая виски ладонями, вся залитая солнечным светом, запутавшимся в ее встрепанных кудрях. «Ты не можешь, не должна, тут даже не о чем говорить!» «Скажи, пожалуйста, а то твое голубое платье, про которое ты жаловалась, что широко, как думаешь, оно налезет на меня или нужно будет расставлять?» С минуту Дина молча, расширившимися глазами, смотрела на нее, а затем, ударив кулаком по жалобно затрещавшему подоконнику, закричала. «Боже мой, ну что же ты за дура? Что ты за чертова дура, Мэришка? Зачем? Зачем? Зачем?», Зачем? «Диночка, прости меня, ради бога!» — голос Мэри задрожал. Я все понимаю. Я сама его видеть не в силах, поверь, ты же знаешь, но... Но я жить не смогу потом. Понимаешь, я до смерти буду думать, что могла бы и не стала. Пусть даже Мордо. Дина, милая, прости меня. Жалко Юльку, она же ни в чем не виновата. А меня не жалко? Меня никому не жалко? Снова яростный удар обрушился на ни в чем не повинный подоконник. Мэри молчала, уткнувшись лицом в колени. Дина сделала несколько бешеных шагов по комнате, остановилась в углу, лицом к стене, низким чужим голосом сказала «Вставай, проклятая! Открывай шкаф, вынимай голубое, и белое тоже тащи, я пойду с тобой». Душными сумерками, обещавшими к ночи новую грозу, к белому, увитому виноградом зданию комендантского управления на Приморском бульваре подкатил извозчик. Из старой скрипящей пролетки выбрались две брюнетки в изящных светлых платьях. Одна держала крошечный, расшитый стеклярусом ридикюль, другая сжимала подмышкой кружевной зонтик. сине-черные гладкие волосы первой были уложены в низкий узел, украшенный живыми цветами. На голове второй красовалась кокетливая шляпка из белого атласа. «Обождать вас может барышни прогудел старый извозчик. «Тут, на уголку, постою». «Не нужно. Мы, может быть, надолго». «С Богом езжай, спасибо тебе!» Пролетка укатила. Дина и Мэри, стоя рядом на тротуаре, смотрели вслед старому экипажу, так будто не надеялись больше когда-либо увидеть извозчиков. Огромное солнце медленно опускалось в море, заливая его словно кровью густым багровым блеском. Со стороны утесов доносились резкие, тревожные крики чаек. «Дина, милая, не ходи!» Не глядя на подругу и машинально поправляя шляпку на волосах, сказала Мэри. «Я постараюсь справиться одна. Не выйдет, что ж. Мы сделали все, что было в наших силах. Я так и скажу в таборе. Посмотри на себя. Ты дрожишь. Совсем валерьянка не помогла. Вдруг не сдержишься там, и тогда все пойдет прахом». «Глупости», — Дина слабо улыбнулась. «С чего это я не сдержусь? После того, что весной было, меня, верно, уже ничем не напугать». — И понимаешь, ты, конечно, кровная княжна, спору нет. Но ведь если тебя никто не знает здесь, то могут просто этому не поверить. Они сейчас не верят никому и, наверное, правильно делают. А меня знают все, на один белый все-таки. Полковник Инзовский за мной ухаживает, каждый вечер сидит в ресторане, как присужденный, да и остальные тоже. — Господи, так идем же скорей, вдруг сполошилась Мэри, хватая подругу за руку. Мы с тобой, пока ревели да собирались, совсем забыли о времени, а уже вечер, поздно. Может, этот Инзовский давно в ресторане и ждет тебя? — Твоя правда. Дина спрыгнула с тротуара, увлекая за собой Мэри. Та побежала была следом, но на полдороге остановилась, сморщившись. — Ой, как же мне твои туфли жмут, право! А раньше один размер носили. — Это у тебя просто нога от туфель отвыкла. Босячка несчастная, — проворчала Дина. — Ничего, недолго ведь, потерпи. Страхи девушек не оправдались. Встретивший их в темной приемной штабс-капитан посмотрел на двух молодых дам с большим интересом и объявил, что полковник у себя. «Окажите любезность, узнаете, не примет ли он нас», попросила Дина, изящно опускаясь на предложенный стул. «Мы ненадолго займем Ивана Георгича, обещаю. Он один?» «Нет, но я спрошу. Как прикажете доложить о вас?» «Передайте княжна Мэри Давидовна Дадишкелиани и артистка Надин Белая». «Извольте подождать». Штабс-капитан наконец узнал Дину, и на его усталом лице, заметно отросшей к вечеру щетиной, появилась широкая улыбка. «Я уверен, что господин полковник воспримет. В огромном кабинете с высоким потолком было сумеречно. Окна, выходящие на залив, оказались открыты настежь, тяжелые занавеси отдернуты, и свежий запах моря вплывал в кабинет беспрепятственно, разгоняя и унося на улицу сизые клубы папиросного дыма. Инзовский сидел за столом, барабаня пальцами по его затянутой старым зеленым сукном поверхности. На лице полковника лежала тень, отчего он казался постаревшим и сильно усталым. Возле окна с папиросой в пальцах стоял Владимир Бордин. «Итак, вы его допросили?» — не оборачиваясь, спросил он. «Допрашивали, Володя, допрашивали. И вчера, и сегодня». Инзовский хмурился, незаметно зевал. «Ей-богу, не знаю, что вам и ответить. Если б не ваше честное слово...» Я еще вчера выкинул бы этого цыгана за ворота». Он ничего не знает, чуть не плачет, уверяет, что не понимает, кто такие комиссары. «Полковник, полковник, вы когда-нибудь слышали в этих стенах что-то иное? Право вы меня удивляете?» «Повторите, сделайте им милость еще раз. Что вам о нем известно?» «Имени не знаю», — устало почти недовольно, — сказал Бордин. «И было видно, что говорит он это не в первый раз». Фамилия Прохарин. В девятнадцатом году служил в московской ЧК. В частности, присутствовал, когда там допрашивали меня. Вы уверены? Полагаете, такую разбойничью морду можно забыть? Он сам вел допрос? Нет, другой, некто Наганов. Гениально они себе выбирают псевдонимы, ничего не скажешь. Вы были раскрыты? В таком случае мы бы с вами сейчас не разговаривали. Разумеется, нет. Я изображал солдата-дезертира, сбежавшего из Белой армии и москвича, который пробирается к семье. Вы рисковали. Да, но так было проще дать им возможность завербовать себя. Их разведка работает топорно. Впрочем, и наша тоже, нечего сказать. Двойные агенты за сомнительную плату – частые и печальные случаи. Полковник Батюшин, отправляя меня в Москву, предупреждал, что в случае подозрения или даже полного провала всегда есть возможность податься на перевербовку. «Разумеется, если бы во мне открыли Деникинского офицера, ничто бы меня не спасло». «Не открыли?» «Как видите», — Бордин усмехнулся. «Правильно мне еще в кадетском прочили сцену императорского театра». «Итак, этот Прохарин присутствовал на допросе. Почему? Его вызвали специально?» «Нет, он вошел сам. Я помню, что Прохарин сел у стола, лампа осветила его лицо сбоку. Я еще тогда подумал, или бессарабец, или цыган». Наганов назвал его по фамилии, и я убедился, что все-таки цыган. «Поясните, пожалуйста. Видите ли, в Москве я жил в Грузинах, это цыганское местечко. Ну и все москвичи оттуда более-менее разбираются в цыганах. Про харями если я правильно помню, у них называют разного рода несерьезную шваль. Возможно, отсюда и фамилия. К тому же у бессарабца такое наверняка не было бы». «Так, далее. А далее ничего». Он меня ни о чем не спрашивал, долгое время слушал допрос, иногда улыбался. Потом вдруг задал довольно дельный вопрос о передвижениях артиллерийских частей на Кубани. «А вы?» А я, поскольку изображал пехотинца, только хлопал глазами и отвечал «не могу знать, потому что не положено». Он, помню, усмехнулся и сказал следователю «да киньте вы его, товарищ комиссар, сявка мелкая, дело у меня к вам». Наганов ему сказал, чтобы подождал. Прохарин вышел. Я еще помню, как он запел в коридоре, ничуть не стесняясь и очень громко. По-цыгански? Нет, по-русски. Причем какую-то блатную песню, и... М -м, довольно хорошо. Вот, собственно, и все. Больше я его не видел. Да и меня и выкинули из чека на следующий день. Но если подумать... Закончить Бордин не успел. Вошедший штабс-капитан доложил. Господин полковник, к вам княжна Дадишки-Лиане и Надин Белая. Надин? В этот час? Полковник невольно бросил взгляд на внушительные напольные часы, несколько минут назад отбившие восемь вечера. — Странно. — Впрочем, приглашайте немедленно. Бордин поспешно притушил папиросу в тяжелой пепельнице на столе и всем телом повернулся к двери. Инзовский наблюдал за ним с усмешкой. — Признайтесь, Володя, что вы имели он один успех. — Рад бы признаться, Иван Георгиевич, но не в чем. Бордин шагнул навстречу входящим дамам. — Здравствуйте, Дина. Добрый вечер, мадемуазель. «Боже мой, Мэри! Мэри, это вы? В самом деле вы? Вы живы? Вы смогли выбраться из Москвы? Я... я глазам своим не верю. И все это время вы были здесь, в Крыму?» «Добрый вечер, Владимир Николаевич», — с улыбкой ответила Мэри, протягивая ошеломленному Бордину руку в кружевной перчатке для поцелуя. «Я... да, действительно была здесь. Перчатку по всем правилам хорошего тона следовало снять». Но тогда пришлось бы продемонстрировать изцарапанную со сломанными ногтями и сбитым большим пальцем руку. Пренебрегая общепринятыми приличиями, княжна чувствовала себя очень неуютно. Кроме того, проклятая шляпа грозила вот-вот свалиться на пол, а шпильки, удерживающие косы, немилосердно кололи затылок. Стараясь не обращать на это внимания, мэрия отважно продолжала. «Добрый вечер, господин полковник. Простите нас с сестрой за столь поздний визит. Поверьте, причина для этого весьма серьезна». — Вы — сестры? — опешил Бордин. Дина посмотрела прямо ему в лицо. Летом семнадцатого года я обвенчалась в Москве с кузеном Мэри, поручиком Зурабом Дадишкелиани. За день до его отъезда на фронт. Я — вдова поручика. — Вот как! — неопределенно протянул Бордин. — Похоже, он хотел добавить что-то. Но Инзовский, выйдя из-за стола, поцеловал руки обеим дамам, сказал несколько вежливых слов мэри, упомянув, что знал по службе ее отца, предложил присесть. Когда гости устроились в жестких креслах, полковник вернулся за стол. «Итак, милые дамы, чем я могу быть вам полезен? Может, чаю?» «Благодарю, господин полковник, не стоит. Мы не хотели бы вас задерживать надолго», — мэри взглянула на Дину, и та, улыбнувшись, сказала. Дело в том, Иван Георгич, что произошло явное недоразумение. Что вы имеете в виду, Надин? Понимаете, вчера почему-то казаки забрали нашего Митьку. Это один цыган из табора, который стоит сейчас на лимане. Возможно, я упоминала, что эти цыгане – мои родственники. Я с ними бежала из Красной Москвы. Так вот, вчера Митька болтался, как обычно, по базару. И его, вообразите, внезапно арестовывают ваши орлы прямо на глазах у жены. Она рассказала мне, что его приняли за красного комиссара». Дина снова улыбнулась, и Мэри, которая знала, чего стоила подруге эта улыбка, закрыла глаза. «Возможно, наша Юлька что-то перепутала. Она ведь совсем неграмотная, дикая цыганка. Но она примчалась ко мне и подняла страшный крик. Когда я узнала, в чем дело, то сначала просто смеялась. Как это возможно?» «Надин, ваша Юлька ничего не перепутала». Инзовский посмотрел на Бордина, который стоял у окна и переводил испытующий взгляд с мэри на Дину. Прохарин задержан как красный комиссар и шпион. Мэри художественно фыркнула и скосила глаза на Дину. Та смотрела на полковника с великолепным изумлением на лице. «Кто комиссар? Митька? Господь с вами, господин полковник!» Дина пожала плечами. «И давно ли он Прохарин? Мы всю жизнь были смоляковы, вся мамина таборная семья». Он сын моего деда, тоже смоляков. Весь табор может это подтвердить. Господин полковник, поверьте, я отвечаю за то, что говорю. Я Митьку знаю с детства. Это самый обычный таборный цыган. Ну, разумеется, воровал иногда по мелочам, но политика, шпионаж. Увольте. Цыгане просто не знают, что и думать. Его мать плачет второй день. У жены с перепугу начались роды. Я даю вам слово, что он не большевик, а просто жулик. Но нельзя же расстреливать человека за кражу поросенка на рынке. Но, Дин, вы...» Инзовский был настолько озадачен, что, глядя в глаза Дина, не сразу нашелся, что ответить. «Вы уверены, что ничего не путаете?» «Да нет же, боже мой, что тут можно спутать?» Дина подпустила в голос нетерпеливого раздражения. «Мэри, да подтверди же господам мои слова!» Та поняла, что настал ее выход. «Господин полковник, Дина говорит чистую правду. Я готова присягнуть в том, что Мордо, что Митька никакого отношения к большевикам иметь не может. — Мэри Давидовна, не подумайте, что я сомневаюсь в вашей искренности, но откуда вам это известно? — вступил в разговор Бордин. — Мне это известно, Владимир Николаевич, потому что я, как и вы, жила в грузинах, — светски улыбнувшись, ответила Мэри. Причем жила именно на живодерке, в семье Дины. И этого Митьку я знаю по меньшей мере четыре года, с тех пор, как знаю саму Дину, ее братьев и родителей. Таборные приезжали в гости к Дмитриевым, и я видела его среди них. Осенью я вместе с Диной бежала из Москвы от большевиков, бежала с цыганским табором, в котором живу и сейчас. «Да-да, Владимир Николаевич, не делайте такого лица. Я живу с цыганами уже полгода. Это вовсе не так ужасно, как вам, видимо, представляется. И все это время Митька находился на моих глазах. Поверьте, он просто цыган, лошадник, как все они. В политике ничего не смыслит и кажется неграмотен». — Налицо явная ошибка, господин полковник. Комиссаром и шпионом этот человек не является. Уж меня-то вы никак не можете заподозрить в сочувствии большевикам, если, конечно, не хотите оскорбить. Наступила тишина. Инзовский в упор смотрел на Бордина. Тот, нахмурившись, молча барабанил пальцами по столешнице. За окном уже темнело, с набережной слышался женский смех, громкий мужской разговор, стук копыт извозчичьих лошадей. Временами с бульвара ветер приносил обрывки вальса на сопках Маньчжурии. «Играет оркестр. Значит, уже девять часов», — машинально подумала Мэри. «Владимир Николаевич», — сказала она вслух, глядя через плечо Бордина в синее от сумеря к окно. «Вы, вижу, всерьез полагаете, что я могу просить вас за красного комиссара? Они убили мою маму, убили брата. Я теперь одна на всем свете. Все, что у меня осталось, это Дина, вдова Зорико, и ее родственники, которые спасли меня». — Больше никого. — Мэри, вы можете ошибаться, — жестко произнес Бордин. Мэри посмотрела ему прямо в глаза. — Вы тоже. — Господа, это право смешно, — вздохнув, вмешалась Дина. — Я уж и не представляю, как вас еще убеждать. Хотите, сюда приедет отец этого Митьки и поклянется всем святым, что знает сына всю жизнь и никогда бы не пустил его комиссарствовать? Раз уж слов княгине и княжны Дадишки Лиане вам недостаточно, — Пожав плечами, она умолкла. Незаметно нашла и стиснула руку Мэри. Та ответила слабым пожатием. «Ну хорошо». Инзовский встал из-за стола. Подойдя к двери, бросил несколько слов секретарю и, вернувшись, сообщил. «Сейчас этот ваш Митька будет здесь». «О, благодарю вас, Иван Георгиевич». «Подождите, Надин», — резко перебил ее Инзовский. «У меня есть просьба». — Заранее простите меня, но я попросил бы вас не говорить с вашим родственником по-цыгански. — Исключительно по-русски и только после моего разрешения. — Это само собой разумеется, господин полковник, — холодно ответила Дина. И, отодвинувшись в глубину кресла, скрестила руки на груди. Бордин выбросил за окно недокуренную папиросу, подошел к Мэри. — Вы так взволнованы, княжна, отчего? Мэри вымученно улыбнулась, пожала плечами. Вы полагаете, нет причин? Я, признаться, и не думала, что все окажется так сложно. Владимир Николаевич, я просто поверить не могу, что вы, вы в самом деле обвиняете неграмотного цыгана в шпионаже. Кто угодно другой, но не вы. Вы же были нашим соседом в грузинах и прекрасно знаете, насколько цыгане, даже городские, далеки от разного рода политики, а уж таборные-то. Сейчас такое время, Мэри, все меняется. «Все, но только не цыгане», — улыбнулась княжна. «Поверьте, что...» — договорить она не успела. Вошедший штабс-капитан, вытянувшись, доложил. «Арестованный Прохарин по вашему приказу доставлен». Митька вошел в сопровождении конвойного казака, щурясь на свет лампы и с трудом прячась зевок. Видимо, мордо разбудили для допроса. «Свободен», — приказал полковник конвойному, и тот шагнул за дверь. Митька замер у порога, растерянно посмотрел на Инзовского. «Прохарин, подойди сюда, ближе», — приказал тот. «Не прохарин я, ваше благородие», — хрипло отозвался Мордо, делая несколько шагов к столу. Свет упал на лицо Митьки, и Мэри заметила, что оно сильно разбито. Кровь на лбу, которая даже не была смыта, а лишь размазана, запеклась коричневыми сгустками, одного глаза почти не было видно, порванная рубаха тоже оказалась испачкана пятнами крови. «Как же тебя изволишь называть?» «Смоляковы мы, цыгане, таборные». — Сколько разов уже говорил? Так вы же не верите! — уныло затянул Митька. И в эту минуту заметил сидящих у стола Мэри и Дину. С минуту он просто смотрел на них, недоверчиво, непонимающе. Затем разбитые губы его дрогнули, словно мордо собирался заговорить, но он ничего не сказал. В его широко раскрывшихся глазах метнулся такой смертный ужас и такая тоска, что у Мэри похолодела в груди. Митька неловко провел ладонью по лицу, шумно вздохнул, опустил встрепанную голову и замер. В молчании прошла минута, другая. Мэри повернулась к полковнику, но тут же, опередив ее, встала с кресла Дина. «Иван Георгиевич, вы позволите?» Инзовский, помедлив, кивнул, и Дина, протягивая руки, быстро подошла к мордо. «Митька, ну, Митька, с ума ты сошел, что ли? Да что же это такое? Этого только нам не доставало! Господи, вся морда разбита! Да как ты умудрился в комиссар то здесь попасть?» «Ай, я наш, это все с ума сходят!» Дина обняла Мордо. Тот, еще ничего не понимая, неловко одной рукой притянул ее к себе, и Мэри заметила, что он дрожит. «Что твоя копчонка устроила, бог мой, ты бы слышал! Ты им говорил, что не большевик? Говорил или нет?» «Говорил», — послышался сорванный, чуть слышный голос Мордо. «Так ведь что толку? Не верят! Что там, Юлька моя, не родила еще? Чаэри, полсоту отдай, сок амэса, «Девочка, зачем ты здесь? Что ты хочешь? Что ты сказала господам?» «Говори по-русски, дурак», — рассердилась Дина. «А то еще вправду подумает, что ты комиссар, а я у тебя в подручных бегаю. Угораздила же тебя Море с такой каторжной рожей на свет родиться». «Вот всю жизнь девочка через нее терплю. А где другую сыщешь?» Наконец взял себя в руки Мордо. «Динка, ну скажи хоть ты ихним благородием». «Ведь голос уже сорвал божиться, что никаких таких комиссаров в глаза не видел. А вот падишь ты!» «Ты знаешь этих дам, Прохарин?» «Да не Прохарин я, ваше благородие, замучили уж!» — взвился Мордо. «Знаю, еще б не знать. Это Динка, племянница моя, сестры покойной дочь. Она сейчас в ресторанте на набережной романцы поет. А это...» Глядя на мэри, он запнулся. Та, собравшись силами, улыбнулась ему, и Митька с трудом выговорил. — А это наша мэришка — княжна. Бордин и Инзовский дружно повернулись к мэри. — Так меня зовут все цыгане, — пояснила она. — Так что же, господин полковник, наши доказательства исчерпаны. — Володя, — тихо сказала Дина, отходя от Митьки и в упор, глядя на сумрачного Бордина. — Володя, я же вижу, что вы не верите. Не берите греха на душу, умоляю. Вы не можете его расстрелять, хотя бы потому, что он ни в чем не виноват. Поймите, сейчас решается и моя судьба тоже. Если Митька, если вы его... В этом случае табор завтра же уедет из этих мест. Куда не рискну угадать. И я буду вынуждена ехать с ними. Ведь там моя семья, мой дед с бабкой. И... и вряд ли мы с вами встретимся когда-нибудь еще. А я... мне... мне это будет, поверьте, тяжело. Полковник Инзовский чуть заметно усмехнулся, подошел вплотную к Бордину. «Итак, господин штабс-капитан...» «Право, не знаю. Не знаю, ей-богу!» Хрипло, глядя в сторону, произнес тот. «Простите меня, Иван Георгиевич, еще час назад я был абсолютно уверен, но сейчас уже не могу поручиться. Черт знает, что такое! Простите!» «Володя, все может быть!» Кладя руку ему на плечо, мягко отозвался Инзовский. «Для меня, например, все цыгане на одно лицо, как китайцы». — Вспомните, вы видели Прохарина больше года назад, в Москве, при дурном освещении, в момент сильного нервного напряжения. Неужели вы можете утверждать, что это именно тот человек? — Да, да, вы должно быть правы. Бордин, отвернувшись к стене, мучительно тер кулаком лоб. — Наверное, так. — Володя, вы еще сможете убедиться. Дина, подойдя, осторожно тронула его за руку. — Прямо отсюда? Если вы, конечно, его отпустите. «Митька вернется в табор, к жене, и оттуда не уйдет, за это я ручаюсь. В противном случае можете расстреливать без суда меня и мэри. Приходите в табор, когда вам будет угодно, и убедитесь лично, что ваш красный комиссар никуда не делся. Кроме того, отлично проведете время. У нас прекрасные певицы, плесуньи. Ну да что же я вам рассказываю? Вы цыганер известный, все понимаете сами. — А меня вы тоже приглашаете, Надин? — без улыбки спросил Анзовский. «Иван Георгиевич, как же вам не стыдно!» — рассердилась Дина. «Вы-то можете без церемоний!» «Ну же, господа, завтра мы вас ждем!» «Нет, позвольте мне пригласить вас самих в офицерский клуб!» Инзовский поочередно поклонился Дине и растерявшейся Мэри. «Через два дня поручик Вересов отмечает День Ангела. Будет полковая музыка, танцы. Вы очень украсите наше собрание!» «Что ж, будем рады, правда, Мэри?» Дина с улыбкой взглянула на княжну. Я со своей стороны могу привезти своих музыкантов, если поручик Вересов не станет возражать. — Что вы, он будет просто счастлив. Так вы приедете? — Непременно. Благодарю вас, Иван Георгиевич. — Час уже поздний, господа, — робко вмешалась мэри. — Да, в самом деле, — спохватилась Дина. — Нам пора, уже ночь. Мы и так злоупотребили вашей вежливостью и временем. Еще раз благодарю, Иван Георгиевич. — Я провожу вас, Дина, — ровным голосом сказал Бордин. «Вашего родственника сейчас отпустят, и тогда...» «Не стоит, Володя. Я сейчас верно поеду прямо в табор вместе с ним, успокоить родню. Да и вы очень устали сегодня, это заметно. Увидимся завтра, на свежую голову, хорошо?» Дина протянула Бордину руку для поцелуя и рассмеялась, когда эту руку очень ловко перехватил Инзовский. Бордин свирепо посмотрел на полковника. Мэри невольно улыбнулась и встретилась взглядом с неподвижно стоящему дверей Мордо. По темному испорченному лицу Митьки пробежала короткая судорога, он опустил глаза. Мэри торопливо отвернулась тоже, зашарив рукой вокруг в поисках сумочки. Все уже закончилось, все было позади, но к горлу непрошенные, ненужные, соленым комком подступали слезы. Когда Мэри и Дина вышли из комендантского управления, было уже совсем темно, и над черными кущами магнолий и миртов, окружавших площадь, висела луна. В ее свете лицо Дины, обращенное к подруге, казалось совсем белым. «Мэри, не иди так быстро!» — хрипло произнесла она, хватая за руку княжны. «Я...» — «Меня, кажется, тошнит!» «Диночка, это от нервов и от дыма. Постой, подыши воздухом, сейчас тебе станет лучше!» «Да... Ой, нет! Мэришка, ради бога, уйдем скорее отсюда! Я больше не могу!» «Сейчас, Диночка, милая, сейчас!» Шепотом уговаривала Мэри, подводя подругу к толстой акации, к стволу которой Дина с облегчением прислонилась спиной. «Диночка, я понимаю, я знаю, что ты чувствуешь, но мы должны его дождаться и уйти вместе, иначе...» Движением подбородка Мэри показала на окно кабинета Инзовского, которое одно светилось в темном здании управления. «Иначе может получиться, что мы с тобой мучились зря?» «Да, ты права, наверное. Ох, как кружится голова!» Дина несколько раз глубоко вздохнула и откинула голову на шершавый еще теплое от дневного жара ствол дерева. «Ты просто умница!» Мэри незаметно вытерла слезы. «Теперь уже все позади!» «Нет, не все!» Дина неожиданно рассмеялась, и Мэри, вздрогнув, подозрительно уставилась на нее. «Что ты так смотришь? Не бойся, это не истерика! Просто через два дня мы с тобой должны быть в офицерском клубе!» «О, да, в самом деле...» горестно протянула Мэри, и внезапно завопила от испуга на всю площадь. Прямо перед ней, как из-под земли, бесшумно выросла знакомая, чуть сутулая фигура Мордо. Мэри отпрянула. Затем, спохватившись, кинула взгляд на здание управления. Увидев черный мужской силуэт на фоне горящего окна, хрипло позвала «Диночка». Но та уже все поняла и, выйдя из тени акации, молча обняла Митьку. Затем взяла за руки его и Мэри и, быстро шагая, потянула обоих за собой в темноту под ветви магнолий. От комендантского управления до маленького белого дома на Черешневой улице было всего полквартала, и этот недолгий путь Мэри, Дина и Мордо проделали в полном молчании. Ночные улицы были пусты. Между домами тянулись полосы лунного света, сама луна, казалось, неспешно гуляла над крышами, то выплывая из прозрачного длинного облака, то снова прячась в него. Ветер иногда доносил с близкой набережной звуки шагов, смех, музыку, но здесь, на спящих улицах, стояла тишина, лишь изредка через дорогу быстрыми тенями шмыгали кошки, да погукивали в садах ночные птицы. Несколько раз по дороге Мэри слегка скашивала глаза, надеясь, что мордой исчезнет, но он продолжал неслышно, отстав от подруг на несколько шагов идти следом. Впереди показался старый, обвитый виноградом забор, щелястая, вся серебряная от лунного света калитка. Дина подняла щеколду и молча пошла по тропинке к дому. Мэри шагнула было следом, но ее остановил шепот за спиной. маришка Она обернулась. Митька стояла в двух шагах Луна светила ему в спину, и скрытого тенью лица Мордо Мэри не видела. Покосившись в сторону, она убедилась, что Дина уже в доме. «Что тебе, море, Ступай в табор!» Он молчал. Мэри прошла за калитку и опустила за собой щеколду. Мордо стоял, не двигаясь до тех пор, пока не хлопнула дверь в доме. Затем тихо отступил в тень и исчез. Глубокой ночью спящая у потухших углей копчонка услышала шаги. Она заснула недавно, измученная невыносимо тяжелым днем, тревогой, тоской, детским плачем и болтовней цыганок, которые с охами и причитаниями толпились возле палатки, разглядывая малышей и ужасаясь истории Юлькиных родов, до тех пор, пока рассверепевшая Настя не прогнала всех прочь. К вечеру пришла Ульяна, одна из Настиных невесток, и принесла люльку, которая оказалась достаточно просторной для двух малышей сразу. Люльку подвесили на жердину, И Юлька, укачав детей, понемногу, глядя на звезды, все ярче проявляющиеся на вечернем небе, задремала и сама. Чуть слышный шелест сухой травы, под чьими-то сапогами, вмешался в ее чуткий сон, и, не открывая глаз, еще не проснувшись, копчонка улыбнулась. «Митька идет». Вскоре и он сам появился из низкого тумана, шагнув к палатке бесшумно, как привидение. В полной уверенности, что ей снится хороший сон, копчонка следила сквозь слепающиеся ресницы за тем, как Мордо идет к погасшему костру, заглядывает в люльку, почти сразу же отворачивается и направляется в шатер. Там он, видимо, споткнулся о забытой юлькой у самого входа таз. Раздался медный густой звон, чуть слышно, тьфу, чертеб тебя. И от этого короткого ругательства копчонка проснулась окончательно. И сердце упругим комком подскочило прямо к горлу. «Митька!» Ноги сами подняли ее, из груди вырвалось хриплое сдавленное рыдание, и Юлька обеими руками обхватила стоящего посреди шатра мужа. Ты, ты, девла Миро, ты, Митька, Господи, хороший мой, а я уже думала все, Господи! Девла да как же это? Как ты вырвался-то? Почему отпустили? Динка, это Динка наша, да? Боже мой, боже, всю жизнь ей ноги целовать буду, проклятой. Митька, господи, да счастье ж какое! Не кричи шепотом сказал он. «Люди услышат». «Ну и что?» Юлька наконец смогла оторваться от мужа, и даже в темноте палатки были видны ее блестящие от слез счастливые глаза. «Митька, а ты детей-то наших видел? Видел? Мальчишки? И на одно лицо с тобой оба. Спят, как сурки, а весь день пищали. Ох, да что я тебе? Ты ведь устал, верно? Есть хочешь, да? Я сейчас мигом, сейчас огонь вздую, там в котелке еще не остыло». «Юлька», Хрипло отозвался Митька, и в голосе мужа копчонки послышалось что-то, от чего она умолкла на полуслове. Ты, ради бога, заткнись. Я есть не хочу. И вовсе ничего не хочу. Спать лягу, не мешай. Испуганная копчонка попятилась к выходу. Митька прошел вглубь палатки, медленно опустился на Перину, лег ничком, уткнувшись лицом в подушку, и замер. Юлька долго прислушивалась, но с Перины не доносилось ни звука. Она медленно закрыла лицо ладонями, подождала, пока перестанет отчаянно колоть глаза, встала, перекрестилась и тяжело, как старуха ступая, вышла из шатра.